— Манечка, Светочка, к нам сегодня заедет Юра! — сообщила тетя Поле девушкам, когда они вернулись с коляской, с прогулки. — Здорово! — обрадовалась Маня. — Какой Юра? — не поняла Света. — Юра Шереметьев. Ты должна его помнить. Он был на дачу Павла Петровича в тот день. Света замерла на месте. Еще бы она не помнила. Мерзкий, наглый тип. И он сегодня будет здесь. Хоть из дому беги. Да, помню. Он нам целую лекцию прочел. Мань, чего стоишь? Доставай ребенка. Не слышишь? Хныкает. Проголодался. Света ловко перепеленала сына и уселась кормить, гадая, хватит ли времени привести себя в порядок, до прихода этого пижона. Хочешь, не хочешь, а не выйти к праздничному столу нельзя. Интересно. Целый год о нем не было слышно. Даже на Славкины похороны не пришел. Тоже мне. Родственник. И вот на тебе. Нарисовался. Подарок праздничку. А, впрочем, может и ничего. Хотя одна мужская физиономия будет за столом. И в конце концов, на нем тоже можно проверить, не потеряла ли она привлекательность после родов. Помнится, Шереметьев спрашивал у нее телефончик. Уложив заснувшего ребенка, Света сходила к тете Поле брошкой и надела платье. К счастью, она не раздалась в ширину, как многие женщины после родов, ни растяжек, ни складок. Живот через месяц стал гладкий упругий, почти как до беременности. Грудь кажется непропорционально большой, но когда кончит кормить, это пройдет. Полюбовавшись на себя в полный рост, она вынула из тумбочки косметичку. В последний раз она брала ее в руки в середине августа, еще до известия о Славкиной смерти. Всматриваясь в зеркало, света отметила, что ежедневные прогулки с сыном принесли пользу. Раннее весеннее солнце успело тронуть легким загаром щеки. Они немного похудели, но когда улыбаешься, ямочки все так же играют. Малиновый блеск для губ очень подходит к цвету платья. Ресницы надо накрасить погуще. Платье нарядное. И макияж должен быть ярким. Манька и тетя Поля удивятся. Ну и пусть. Имеет она право один раз в год накраситься. Звонок в дверь раздался, когда Света вставляла последнюю шпильку в прическу. Теткины подруги? Или он? Тетушка позвала из коридора. «Света, у нас гости!» Она вышла и плотно прикрыла за собой дверь. Увидев ее, Шереметьев изобразил легкое удивление. — Здравствуйте, Светлана! — Здравствуйте! — кивнула она. — Светочка, займи, пожалуйста, гостя. Маня побежала в булочную. Хлеб, как всегда, забыли. А у меня в плите пирог. — Конечно, тетя Поля. Не беспокойтесь. Мы не будем скучать, — заверил Юрий. Круглый стол в гостиной был уже накрыт. Они устроились в разных концах дивана, и Шереметьев, сидя в полуоборота, с откровенной улыбкой разглядывал Свету. — Так значит, вы все-таки вышли замуж за Вячеслава? — начал он. Она не сочла нужным отвечать, лишь посмотрела на перевязанный черной ленточкой портрет на серванте. Юрий проследил за ее взглядом, удивленно вскинул брови, затем хмыкнул. «И уже вдова! Какая жалость!» Метнув на него гневный взгляд, Света прошипела. «Могли бы хоть из приличия выразить соболезнование?» «Выражаю», — небрежно кивнул он. «А что, есть чему соболезновать?» Конечно, тетушка и Маня понесли невосполнимую утрату. Но вы-то тут при чем? Вячеслав был моим мужем. Еще скажите, что без памяти любили его, и будете скорбеть до самой смерти. — Да, — раздраженно отрезала она. — Рассказывайте сказки кому-нибудь другому. С памятной мне встречи у фонтана, до того момента, как вы надумали стать женой Славика, Прошло не более трех часов. Я мог бы посчитать, что это была любовь с первого взгляда. Но это ведь не так. Что вы понимаете в любви? Я? Он округлил глаза и проговорил с напускным сожалением. Наверное, действительно ничего. Я не пел песен про солнышко. Не катал девушек на лодке, не носил их на руках. Нет, вру, носил до постели. Пошляк, презрительно бросила Света. Юрий нагло улыбался, сверкая ослепительно белыми зубами. Может, поговорим нормально? А с вами можно так разговаривать? Можно, я очень интересный собеседник. «Так, значит, вы поселились вместе с родственниками своего мужа? Как я понимаю, Маня тоже вышла замуж? Ее супруг сейчас воюет в Афганистане?» «Да», — ответила она и вздохнула едва заметно. «И вы решили оказаться рядом к тому моменту, когда он вернется?» «Надеюсь, что вернется». Она промолчала, и Шереметьев продолжал. «Вы рассчитываете отбить его у подружки?» «Зря. Ничего не выйдет. Я знаю таких людей, как Улицкий. Они, если женятся, то на всю жизнь. К тому же они с Маней кажутся мне очень гармоничной парой. Он ведь вам и в самом деле не подходит». «А кто же мне подойдет?» С легким кокетством улыбнулась Света. Взглянув на него из-под ресниц, И ожидаю услышать что-то вроде признания. Думаете, я предложу в качестве кандидата себя? Она метнула на него удивленный взгляд, а он рассмеялся. Милая Светочка, я ведь не зеленый мальчишка и давно изучил все женские уловки. Можно даже сказать, что я легко читаю по лицу любой женщины. И что же такое, прочливый? «На моем лице?» Он несколько секунд молчал, не отрывая от нее глаз, а затем спросил, «Как давно вы овдовели?» «Девять месяцев назад». Короткое было счастье. «Утешьтесь! Все-таки вы вдова героя!» Вячеслав умер в дороге, не добравшись до Афганистана. От чего?» Что-то там с желудком, инфекция. Итак, вы вдова и вынуждены скорбеть по мужу. Так принято. А вы молоды, и вам хочется веселиться, хочется на танцы, на концерт, в ресторан, да куда угодно. Мой вам совет, Светочка, вернитесь в родительский дом. Там вы сможете вести прежний образ жизни. Отпадет необходимость разыгрывать из себя безутешную вдову. Света хотела ответить ему какой-нибудь резкостью. Но тут хлопнула дверь. В комнату заглянула Маня. Юрий поднялся ей навстречу. «Машенька, я только что узнал. Понимаю, что любые соболезнования кажутся пустыми словами, когда такое горе». «Прости, я был очень занят в этот год, часто уезжал, поэтому...» «Юра, не стоит извиняться», — прервала его маня. «Твой муж все еще там?» «Да, мы надеемся, что летом ему дадут отпуск». В соседней комнате заплакал Олежка. «У тебя ребенок?» «Нет, это сын Светочки и Славика». «Позволите на него взглянуть?» — обернулся он к Светлане. «Пойдемте». В комнате она сунула сыну пустышку. Малыш зачмокал и умолк. «Вылитый отец!» — сделал заключение Шереметьев, заглядывая в кроватку. «А на кого ему еще быть похожим?» — ляпнула Светка. Он рассмеялся и вернулся в гостиную. Когда тетя Поля внесла пирог, Юрий выдал целую тираду. С соболезнованиями и извинениями. Он выглядел таким искренним, что Света невольно восхитилась. Вот артист. Это мнение укрепилось во время праздничного обеда, на который пожаловали обе подруги Полины Григорьевны. Шереметьев произнес прочувствованный тост за всех воинов-интернационалистов, живых и, увы, погибших, и все, кроме Светланы, прослезились. Он внимательно слушал жалобы пожилых женщин на трудную жизнь и дефицит, подробно расспрашивал Маню об институте. — Света, а как у вас с учебой, — поинтересовался он? — Я взяла академку. — Ну, конечно, продолжите в следующем году. — Обязательно, — заверила она и перевела тему. «А вы чем занимаетесь? Вы, кажется, заведовали рестораном». «И продолжаю заведовать. Теперь это кооперативный ресторан. Думаю, если и дальше так пойдет, он станет моим собственным». «Целый ресторан!» — охнула тетя Поля. «Как это? Собственный ресторан?» — удивилась Галина Адамовна и Вера Евгеньевна. «Обыкновенно!» Во всем мире рестораны частные или принадлежат большим компаниям, как Макдональдс, объяснил Юрий. Слышали о таком? Женщина отрицательно покачали головами. Это всемирная сеть ресторанов, быстрого питания, американское изобретение, по-нашему, закусочное. Фокус в том, что в какой бы точке мира вы ни зашли в Макдональдс, вас ждет одинаковое меню и блюда совершенно одинакового вкуса. Гамбургеры, чизбургеры, стандартные кусочки куры с картошкой фри, пирожки. Все производится централизованно на пищевых заводах. В ресторане еду только греют по необходимости. Число этих ресторанов в мире превышает 10 тысяч. И везде обслуживающий персонал носит красные шапочки с желтой буквой «М». Кстати, скоро в Москве откроется первый «Макдональдс». Недавно подписано соглашение. «А у нас, в Питере...» Юра пожал плечами. «Думаю, и у нас будет». «А вы были в таком ресторане?» По Полюбопытствовала Света. Он кивнул с улыбкой. «Был. И мне не понравилось. Знаете, Светочка...» Это и правда забегаловка, цивилизованная, но забегаловка. Я предпочитаю нормальные рестораны, где на кухне творит настоящий повар, и блюда готовят по моему заказу. Они пихают в микроволновую печь замороженный полуфабрикат. Рестораны, мысленно вздохнула Света. Она была в ресторане два раза в жизни, на свадьбе двоюродной сестры и на своей собственной. Так вы бывали за границей? Да, теперь я там часто бываю. Я открыл совместное предприятие. Кстати, благодаря протекции твоего свекора, Машенька. И чем же занимаются такие предприятия? Лично я занимаюсь продуктами. Похоже, из нашей страны вы их вывозите за рубеж, высказалась ядовито Света. Напротив, ввожу ничуть не смутился он. Незаметно. Пока объемы небольшие, к тому же это деликатесы, их можно отведать в кооперативных ресторанах. Хотела бы я знать, у кого есть на них деньги. Они не пустуют, поверьте. Ничто не ново под луной, изрекла Вера Евгеньевна. Я помню, после войны открылось несколько коммерческих ресторанов. «Там было все и без карточек, но только очень уж дорого». «Ты еще НЭП вспомни», — покачала головой Галина Адамовна. «НЭП я, конечно, не помню, но по телевизору говорят, что открытие кооперативов — это возрождение НЭПа, и теперь НЭП считается вроде как прогрессивным. И еще говорят, если бы Ленин не умер, эту политику не прикрыли бы». — Вы абсолютно правы, Вера Евгеньевна. Жаль, Владимир Ильич прожил так недолго. Еще говорят, что в последние годы наш вождь сильно болел, был практически парализован. И как у него хватало сил писать свои статьи, управлять такой большой страной из горок? Свете показалось, что одна она заметила иронию в словах Шереметьева. Да. «А Сталин, придя к власти, совершенно искривил ленинскую линию», — горячо заявила старая биологичка. «Полностью с вами согласен», — с серьезной миной кивнул Юрий. «Ленинская линия была значительно прямее». Заметив изумленно распахнутые глаза Мани, он, наконец, унялся. «Простите, милые дамы, мне позволено будет выйти на лестницу покурить». Курина кухня Юрочка!» — разрешила тетя Поля. Спустя пару минут, собрав грязные тарелки, Света направилась вслед за ним. Присев на подоконник, Шереметьев курил под открытой форточкой. «Зачем вы поясничили?" поинтересовалась она, ставя стопку тарелок в раковину. «Не мог сдержаться». — Они такие смешные, со своей искренней верой в светлый ленинский путь, которым могла бы идти страна, да вот Сталин помешал. — А вы в это не верите? — Я верю в то, что человек сам кузнец своего счастья. И если каждый по отдельности добьется благосостояния, государство станет богатым и сильным. — Так вы верите только в деньги? — презрительно скривилась Света. Не я это выдумал. Миром правит золотой телец. Неправда. Наша страна 70 лет жила другими идеалами. Чушь вы говорите. Идеалы были в документах съездов и пленумов, на страницах газет. А в жизни каждый хочет быть сытым и одетым. И не просто одетым, а одетым красиво и модно. Каждый мечтает иметь квартиру, машину и дачу. А заимев все это, мечтает о более просторной квартире, о новой машине. Не о садовом домике на шестисотках, а о просторном коттедже где-нибудь в районе Сестрорецка. Каждый мечтает разбогатеть и всегда мечтал во все времена. — Вы Свету возмутили эти слова? Ей захотелось сказать что-нибудь обидное. Но она не нашла ничего лучше, как брякнуть. Вы — кооперативщик. Шереметьев расхохотался. «Вы констатируете факт или пытаетесь оскорбить меня?» «Так я не оскорбился. В нашей стране всегда все были равны, а такие, как вы, вы обворовываете народ». «Пока еще ничего не украл, но очень хочется». «И о каком равенстве вы говорите, девочка?» «Может, ваша семья живет так же, как семья второго секретаря обкома товарища Улицкого?» «Я привожу вам в пример его, но, поверьте, есть люди и побогаче». Света уже открыл рот, чтобы возразить, но задумалась. «Действительно, равенство, если и было когда-то, то давно прошло. А может, и не было его никогда. Бабушка говорила, в Смольном в блокаду чуть ли не зефир лопали». Так что, дорогая моя юная защитница коммунистических идеалов, равенства не было, нет и никогда не будет. Все это утопия. А вообще-то вы меня удивили. Не думаю, что в такой хорошенькой головке найдется место для идеологической чепухи. Лучше бы вы думали о нарядах и кавалерах. Какие кавалеры? Раздраженно отмахнулась она. «Что трудно приходится?» — вдруг спросил Юрий участливо. Света удивленно взглянула. Синие глаза смотрели на нее серьезно и доброжелательно. «О чем вы? Трудно одной с ребенком?» «Я не одна, но...» — она вздохнула. «Конечно. Нелегко». «Ничего. Вы сильная, энергичная. Обязательно справитесь. Это пока ребенок маленький тяжело. Потом станет полегче». Она улыбнулась, снова слегка кокетничая. «Оказывается, вы умеете нормально разговаривать. Почему вы постоянно поясничаете? Что это за манера у вас? Будто граф какой на сцене». Он рассмеялся. «Фамилия обязывает. Пытаюсь соответствовать. А вы что и правда из графьев?» Юрий отрицательно покачал головой. «Нет, моя фамилия пишется с мягким знаком а, к вашему сведению, тот Шереметьев, что раньше Петра с императрицей переспал, писался без такового. «Вечно вы пошлости какие-то говорите? Это исторический факт. Роман Алексея Толстого в школе проходит. Вы что, не читали?» Света и в самом деле не читала эту книгу. Ей она показалась скучной. «Стрельцы», «бунты», Действующих лиц слишком много, но фильм она смотрела и сейчас вспомнила мерзкую рожу графа, треплющего по плечу будущую императрицу. — Не очень симпатичный был у вас предок, — высказалась она. — Повторяю, не предок. Я вам объясню про этот мягкий знак. Наверняка вы не знаете. Крепостные крестьяне не имели фамилий, то есть родового имени. Писалось Ефим, Петров сын крепостной графа Шереметьева. А после 1861 года бывшим крепостным потребовались фамилии. Кто-то стал писаться по прозвищу, кто-то по имени отца, а некоторые по фамилии прежнего Барина. Но чтобы не путать черный люд с господами, фамилию немного вида изменяли. В данном случае Шереметьев, то есть принадлежавшей Шереметьеву. — Так вы из крепостных! — насмешливо протянула Света. — Тешу себя надеждой, что во мне течет несколько капель голубой крови. Господа ведь частенько улучшали крестьянскую породу. Она отметила про себя, что это похоже на правду. Уж очень гордая у него осанка и породистое лицо. — А может... «Какой-нибудь писарь сделал ошибку в документах. Году, этот восемнадцатом, по просьбе трудящегося дворянина. Я генеалогическими изысканиями не занимался. Знаю только, что деревенской родни у меня нет. О, чайник уже вскипел. Помочь вам нести чашки?»